Глава двадцать первая «Чудесный дом», — говорил Скотт Ковий, проходя за Адамом в библиотеку. «Моя жена и я осматривали его за несколько дней до ее гибели. Она собиралась купить его, но, как истинная жительница Новой Англии, не хотела выглядеть чересчур заинтересованной». Элейн говорила мне об этом. Адам указал на одно из потрёпанных кресел у окна и сел в другое. «Я не буду подчеркивать, что обстановка приобретена на гаражных распродажах». Ковий коротко улыбнулся. Вив строила планы походить по антикварным магазинам и придать комнатам облик начала XVIII века. Прошлым летом она немного работала у художника по интерьерам. Вив была похожа на ребенка в кондитерской, когда мечтала сама обустроить весь этот большой дом. Адам ждал. «Я лучше перейду к делу», — продолжал Ковий. «Во-первых, спасибо, что вы встретились со мной». «Я знаю, что вы в отпуске, и понимаю, что вы не сделали бы этого, если бы вас не попросила Элейн». «Это правда?» «Элейн мой старый друг и определенно считает, что вам нужна помощь». Кови безнадежно поднял руки. «Мистер Николс». «Адам». «Адам, я понимаю, почему столько разговоров. Я чужак». «Вивиан была богата». Но, клянусь, я не имел представления, насколько она богата. Вин чувствовала себя ужасно неуверенной и была скрытной. Она любила меня, но только начала понимать, как сильно я ее любил. Она так боялась, что люди общаются с ней только из-за ее происхождения и денег. Почему она так плохо думала о себе? Лицо Скотта было полно горечи. Все ее проклятая семейка, они всегда принижали ее. Во-первых, родители не хотели ее, а когда она родилась, попытались сделать из нее точную копию старших сестер. Исключением была бабушка. Она понимала, вив, но, к несчастью, была больна и большую часть времени жила во Флориде. Вив сказала мне, что бабушка оставила ей миллионный траст и что три года назад, в 21 год, она получила к нему доступ. 600 тысяч она заплатила за дом. Жила она оставшееся 400 и не должна была получить ни цента до 35 лет. По всем меркам... Она была хорошо обеспечена, но я так понял, что остаток траста вернется в состояние ее бабушки, если с ВИФ что-нибудь случится. Да, после ее смерти я получил дом, но я никогда не думал, что ее состояние больше пары сотен тысяч долларов. У меня не было ни малейшего представления, что она уже получила Пять миллионов долларов. Адам сцепил пальцы и смотрел в потолок, рассуждая вслух. Даже если бы она имела всего лишь те деньги, о которых говорила вам, люди могли справедливо рассудить, что за три месяца брака вы неплохо заработали. Он пристально посмотрел на на Кове и задал следующий вопрос. «Знал ли кто-нибудь еще, что ваша жена не посвящала вас в свое настоящее финансовое положение?» «Я не знаю». «Близкая подруга, которой доверялись секреты?» «Нет». У Вивиан не было тех, кого я назвал бы близкими друзьями. Ее родители одобрили ваш брак? Они ничего не знали. Так решила Вивиан. Она хотела спокойное бракосочетание в мэрии, медовый месяц в Канаде, а потом домашний прием. Я знаю, что ее родители были шокированы и не виню их. Может быть, она все-таки сказала им, что я не в курсе истинных размеров ее состояния. Несмотря на то, что Вивиан постоянно ссорилась с ними, ей отчаянно хотелось их одобрения. Адам кивнул. «По телефону вы сказали, что детектив спрашивал вас о семейном кольце». Скотт Ковий прямо посмотрел на Адама. «Да». Это был изумруд, фамильная реликвия. Я абсолютно уверен, что на лодке Вив была с кольцом. Единственное, что можно предположить, это что в то утро она надела его на левую руку. Когда я просматривал ее вещи, То нашел в ящике ее обручальное кольцо с камнем. Ее второе обручальное кольцо было простым золотым ободком. Она всегда носила эти два кольца вместе. Он прикусил губу. Изумрудное кольцо стало так мало, что нарушалось кровообращение. В то последнее утро, Вив все крутила и дергала его. Когда я уходил в магазин, то посоветовал ей смазать палец мылом или жиром, если она хочет его снять. У нее легко возникали синяки и ссадины. Когда я вернулся, мы ушли на лодку, и я забыл спросить о кольце, а она больше не упоминала о нем. Вив была суеверной и никогда не ходила без этого кольца. Мне кажется, что когда я опознавал тело и не увидел кольца, то отнес это за счет изуродованной правой руки. Его лицо внезапно исказилось. Он зажал рот пальцами, чтобы подавить рыдание, сотрясавшее его тело. Вы просто не можете понять. Никто не может понять. Только что мы были внизу, плавая рядом, наблюдая за стайкой полосатых окуней в спокойной и чистой воде. У нее были такие счастливые глаза, как у ребенка в детском парке. А потом всё мгновенно изменилось. Адам пристально изучал Скотта. «Продолжайте», — велел он. Вода потемнела. Началось волнение. Я видел, что Вив в панике, схватил ее руку и приложил к моему поясу. Она поняла, что ей следует держаться за меня. Я поплыл к лодке, но это оказалось далеко. Якорь, должно быть, протащило из-за сильного течения. Мы не продвигались, поэтому Вив отпустила мой пояс и опять поплыла рядом. Она думала, так будет быстрее. Потом, как раз когда мы поднимались на поверхность, нас накрыло большой волной, и ее не стало. Не стало. Он убрал руки от лица и выпалил. «Боже, как же можно предполагать, что я обдуманно позволил своей жене умереть? Меня преследует мысль, что я мог бы спасти ее. Это моя вина, что я не смог ее найти, но перед Богом клянусь. Я пытался...» Адам выпрямился. Он вспомнил ночь, когда умер. Бобби. Мэнли, напичканная успокоительными, в полубессознательном состоянии, с рыданиями, повторяла снова и снова «Это я виновата! Я виновата!» Он сжал плечо Скотта Ковия. «Я буду защищать вас, Скотт», — сказал он. «И попытайтесь расслабиться. Вы пройдете через это. Все будет ruf